Выслушав Шумского и частично согласившись с ним, Сталин многозначительно ответил: "Ты, Александр Яковлевич, имеешь основание, но ещё рано". Это обстоятельство послужило причиной обострения взаимоотношений между Шумским и Когановичем. Следует добавить и то, что Коганович проявил себя как грубый и высокомерный администратор принимавшей попытки дискредитировать руководителей КПБУ. Дело дошло до того, что Затонский и Чубарь поставили вопрос о своём отъезде с Украины. 26 апреля 1926 года Сталин направил письмо товарищу Когановичу и другим членам политбюро ЦК КПБУ, в котором по существу изложил высказанные ему шумским предложения по улучшению политики украинизации на Украине. Однако не считал возможным избрание на пост генсека КПБУ Чубая и председателем совнаркома УССР Гринко. По мнению Сталина, замечания Шумского имели правильную перспективу, однако не учитывали темпов проведения украинизации. Впоследствии к этому письму Сталин пишет один из выводов: не нужно травить бывших борьбистов их прошлым. Нужно забыть о том, что они в определённое время имели за собой грехи. У нас нет людей безгрешных. Необходимо их привлекать к партийной работе, как снизу, так и вверху. Безусловно и обязательно нужно привлечь товарища Шумского к участию в руководящей партработе. 12 мая 1926 года политбюро ЦК КПБУ рассматривала вопросы о предварительных итогах украинизации и обмен мнениями в связи с заявлением товарища Шумского. И здесь Шумский не отступал от своих убеждений по вопросам проведения национальной политики в Украине. Он вновь, как и ранее в беседе со Сталиным, высказал мнение о замене Когановича и избрании на этот пост Чубарь. В своём выступлении он подчеркнул: "Каганович не тот политический руководитель нашей организации на посту генерального секретаря, который нам нужен. Этой роли больше бы отвечал товарищ Чубарь". Объясняя мотивы таких выводов, он заявил, что руководствуются интересами партии принципами политического характера, тем более, что, работая с Кагановичем, все больше убеждался в правильности своей мысли. Шумский смело и открыто изложил содержание беседы со Сталиным. При этом не скрывал и того факта, что просился перевестись с Украины. Оставшись работать с Кагановичем, Шумский не верил в то, что между ними устанавлится нормальное взаимоотношение. Не мог шумский также согласиться с ошибочным тезисом Когановича о неизбежности появления в условиях диктатуры пролетариата перманентных националистических уклонов на Украине. Эту тенденцию Каганович увязывал со сталинской теорией усиления классовой борьбы по мере строительства социализма. Принципиальная и смелая позиция Шумского по отношению к Кагановичу вызвала у последнего желание скомпрометировать его. Уже на этом заседании политбюро Каганович несправедливо упрекал Шумского в том, что он ведёт групповую работу против собственного ЦК, а также предпринимает попытку сместить не только его занимаемого поста, но и добиться этого в отношении других руководящих работников ЦК КПБУ. Анализ партийных документов того времени показал лживость этих утверждений Кагановича. Ни в стенограммах заседания Политбюро, пленумов ЦК КПБУ, ни в письме к Сталину нет упоминаний о предложениях Шумского заменить кого-либо, кроме Кагановича.